вы человек, и класс знаете плохо. Кабы знали получше, поняли бы. Не отказывался Брагин, комсомольцы не выбрали. Ох, только и вымолвила молвила Гликирия Павловна, но спорить не стала. Да и поздно, пора уже ей домой, к своему Ивану Арсеньевичу. Происшествие в Медвежьем овраге Был сырой, завешенный тучами вечер. Мальчики вышли с собрания втроем. Володя, Кирилл и Коля Зорин. Новое бюро комсомольской организации класса. Сначала, пока не спеша шли до Володиного дома, они толковали о самых обыкновенных вещах. Слишком уж обыкновенных. О том, что Петр Леонидович больше всех учителей задает на Адам уроков что надо навестить Горюнова в речном, что в кино новый фильм. У Володиного дома они не простились. Волга была так близко, стоило пересечь площадь, да пройти немного бульваром, и они очутились на набережной. Набережная была пуста. Чернели липы, раскинув как крыши над головами мальчиков могучие ветви. В тумане урчало, ворочалось, глухо плескалось о берег, растревоженная осенними ветрами Волга. Володя первый сказал. «Ребята, вот уж не ожидал, что меня выберут». «А я? Я? Я-то уж и вовсе не ожидал!» Ломающимся, то высоким, то низким голосом закричал Кирилл Озеров. Володя назвали, а я сижу, думаю, кого бы еще выбрать в бюро? Вдруг меня называют?» Даже вздрогнул от неожиданности. «Верно, вздрогнул, ребята!» «Беда моя, выступать не умею», — сказал Коля Зорин. «А моя беда, авторитетом не пользуюсь». «Ребята, а как мы будем налаживать работу?» — спросил Володя. Он действительно не представлял, как надо налаживать работу комсомольской организации класса. С чего начинать? Чего добиваться?» «Да, с чего мы начнем?» — сдвинув шапку на лоб и в задумчивости почесывая свои две макушки — — сказал Кирилл Озеров. — Сначала давайте выйдем все в отличники, чтобы другим пример подавать. — Ладно, выйдем. А дальше? — А дальше начнем втягивать остальных ребят в комсомол. Втянем ребята, там будет видно. Вообще-то тогда и начнется настоящая жизнь. Первым делом все подружились бы. — Подружишься с Юрием Брагиным. — Не перебивай, Кирилл. На Юрия будем влиять. «Володя, а дальше?» «А еще, ребята, слушайте-ка, слушайте, что я придумал!» Закричал петушиным голосом Озеров. «Давайте всех ребят вовлекать в технику. Я предлагаю, например, можно радиофицировать школу». «Радиофицируем свою школу, начнем радиофицировать все школы подряд». «Ребята, разомнем косточки, иду на «вы».» Закричал Кирилл, бросил сумку с книгами и внезапно напал на Володю. Коля Зорин не спеша положил книги в сторону, подтянул рукава и львиным прыжком метнулся к Кириллу. «Сдаюсь!» – кричал Кирилл, прижатый к решетке. «Иду на «ты!» – сказал Коля и в два приема загнал к решетке Володю. Наконец они собрались домой. «Ребята, условились, работу начнем без задержек!» сказал на прощание Володя. Однако, раньше, чем новое бюро успело начать свою деятельность, в классе нежданно-негаданно произошла неприятность. Как-то в последнюю перемену Дима Шилов объявил ребятам «Собрать книги, одеться, урок истории будет на улице». Ребята толпой повалили к двери и через 2-3 минуты в боевой готовности поджидали на дворе Андрея Андреевича. Скоро появился и он в серой шляпе, в свободном недлинном пальто с палкой под мышкой. «Шагайте на стрелку», — сказал он ребятам и, постукивая палкой, легко спустился со ступени крыльца. На стрелке ребят встретил ветер, Волга, простор. Здесь, с высокого мыса, глазам открывалась вся закатаростелевская нижняя часть города и левобережье Волги, где вдоль реки вытянулись деревянные одноэтажные домики, дальше выселись трубы электростанции, а еще дальше на горизонте стал туманный и сизый лес. Володя задумался, глядя в знакомую даль, внизу под откосом стоял дом бакинщиков, над крышей которого, словно костер, горели на солнце красные листья осины. Володя так и не видел Васюту с тех пор, как они ездили на лодке в Белую бухту. Было это очень давно. За спиной его раздался дружный хохот ребят. Толя Русанов поймал дымчатого котенка, который неосторожно просунул сквозь решетку усатую мордочку, взял его одну лапку и повел, объясняя ребятам. Первоклассник отправляется в школу. Котенок неловко перебирал задними лапами, валясь на бок. «Не пугайся, детка!» – наставительно приговаривал Толя. «За партой не балуйся, не мяучь, зря хвостом не маши. Если хочешь ответить, подними кверху лапку». Лишь двое ребят не принимали участия в этой потехе – Юрий и Миша. Они со скучающим видом стояли поодаль. «Пусть хулиганят!» – презрительно вымолвил Брагин. «Мне какое дело?» «Конечно, какое нам дело?» Подхватил Миша. Подошел Андрей Андреевич. Толя Русанов, погладив котенка, выпустил его на свободу. Ребята окружили учителя. Приблизились и Брагин с Лаптевым, однако держались в сторонке. Миша, вскидывая на товарища маленькие как пуговички, бегущий к глазки, повторял словно зеркало, Каждое движение Юрия. Юрий зевнет, и Миша одолевает зевота. Юрий прикусит губу, и Мишин рот кривится гримасой. Мы стоим на земле, где больше девяти веков назад был заложен наш древнейший город, славно связанный с историей Родины, начал Андрей Андреевич свой урок на берегу Волги. На наши вольные, обширные равнины Много раз торгались иноземцы враги. Русь боролась и в борениях росла. За тысячелетие ее жизни наш город верно служил родине в тяжкие годины общественных бедствий, приходил на помощь всегда в числе первых. Он знал губительные нашествия татаро-монгольской орды и одним из первых поднялся на бой против Ига. Он шел с Иваном Грозным в грозный поход на Казань, Гулом на бата, Дрекольем и Копьями встретил он рать польских панов, которая в лихолетие постигшая Русь двинулась из разоренной Москвы вглубь страны завоевывать ее северные города. И здесь, у Волге, была отброшена вспять. Когда Пожарский кликнул клич по стране, зывая ратников в поход на поляков, здесь... На наших площадях, на берегах нашей Волги, был назначен сборный пункт войск. Здесь был учрежден Совет всей земли. Отсюда Пожарский повел наших прадедов освобождать Москву от польских захватчиков. Андрей Андреевич снял шляпу и повесил на палку. Теплый ветер дул ему в лицо и относил назад белые волосы. Наступил 1918 год продолжал он. «В нашем городе поднят был жесточайший белогвардейский мятеж. Ваши деды подавили мятеж. Ваши отцы восстановили разрушенный город. Вот он, город наш. Оглянитесь, ребята. Красоты неописуемой. Всюду Волга и всюду история». Андрей Андреевич широким жестом указал за «Котрасли», «Волгу», «Мост над Волгой». Пепельное облако дыма вдали над заводами, высокие белые здания, старые липы на набережной и молоденький сад, веселым клином выбегавший на стрелку. — Здесь прошло ваше детство, приближается юность, — сказал Андрей Андреевич. — Здесь вам жить и работать. А если случится разъехаться по разным краям страны, не забыть во всю жизнь родного города, не забывайте, любите, здесь для всех вас начинается родина. А теперь представьте себе, говорил Андрей Андреевич, поворачивая стоявшего рядом Толю Русанова лицом к Волге. Обернитесь к реке и представьте, что мы с вами в одиннадцатом веке. Шумок оживления пробежал по ребячьей толпе. «Берега над Волгой обрывисты, пустынны». Понизив голос и чуть прищуренными глазами, вглядываясь в волжскую даль, продолжал рассказывать Андрей Андреевич. «Вдоль берегов стоят дремучие леса. Гниют на корню столетние березы и ели. В осенней непогоды от бурелома стонет лес на всю Волгу. И здесь, где мы с вами стоим...» В ту пору гудел дикий бор. Андрей Андреевич снова жестом указал на полукруглый, асфальтированный мыс стрелки, на котором сейчас они были одни, учитель и притихшие мальчики. «Как крепость, высок, круто поднявшийся над водой берег», — продолжал учитель. «С одной стороны он намывается Волгой, с другой — которослью, а с третьей — бурным ручьем, сбегающим в Волгу. Одинок». «Недоступен! Вельми страшно сие место бысть!» Рассказывая ребятам о старине, Андрей Андреевич незаметно переходил на славянский язык, вплетая в свою речь его торжественные, далекие, как и древние события, слова. Он любил легенду о происхождении родного города, в ней были правда и очарование вымысла. «В непроходимом лесу затерялось селение». Сие бысть селище, рекомая Медвежий угол. Его жители промышляли охотой, ловлей рыбы, а от разбойных набегов скрывались в лесу. Селище называлось Медвежьим углом, потому что медведь был священным зверем в этих местах. Однажды случилось князю Ярославу Киевскому и Новгородскому плыть по реке Волги на ладьях со своей сильной и великой ратью. У правого берега, где на высокой, вдающейся в реку поросшей лесом площадке, стояло то селище, рекомое, медвежий угол, князь увидел, некие люди жестокие, наносят гибель судам, шествующим с товарами по Волге». Купцы на судах крепко оборонялись, но не могли одолеть силу окаянных разбойников. Ярослав был хромонок, но ум у него был добрый и на ратные дела он был храбр. Не стерпело сердце князя глядеть, как разбойные люди грабят суда, и он приказал своей дружине устранить и разогнать нападавших. Дружина князя смело ринулась на врагов, те, трепещат от страха в ужасе, разомчались по Волге, а князь ступил на берег, девясь его красоте, неприступности и удобному расположению для защиты от врагов. Казалось, самой природой это место предназначено было для сооружения на нем береговой крепости. «И верно!» — перебивая учителя, воскликнул Толя Русанов. «Глядите, ребята, как мы высоко над рекой! Отсюда видно всю Волгу! Глядите!» Снизу шел теплоход. Его трубы и мачты, сначала неясно различимые глазом, росли, выделяясь яркой своей белизной на синеве воды и неба, сливавшихся в туманных далях. — Ярослав поднялся на берег, — рассказывал Андрей Андреевич, — и, желая обозреть окрестности сего дивного края, отлучился от дружины и углубился в лес. Недолго пройдя, он набрел на ручей, который шумно журчал на дне глубокого оврага, заросшего льхой и осиной. Темно и глухо было во враге. Вдруг затрещал валежник, и из лесу вышел медведь. Ярослав был застегнут медведем расплох. Зверь шел на князя, со вздыбленной шерстью и налитыми кровью глазами. Ярослав отскочил, поднялся киру и ждал, прислонившись спиной к стволу могучей осины, трепещущей над его головой листьями. Зверь рыча поднялся на задние лапы. Ярослав терпеливо подпустил зверя ближе и, распалившись сердцем, с ужасающей силой обрушил на череп медведя свою булатную секиру. Медведь пал на землю. После того, как священный зверь был сражен, Жители Медвежьего угла покорились храбрости Ярослава и силе его дружины, и повелел князь на месте селища Медвежий угол срубить город. «На всем прекрасном бреге, где Которосль сливается с Волгой», — сказал Ярослав, — «созыждем для блага жителей страны сия град срублен». После урока домой возвращались прежней дорогой. Ребята шли тесно, сбившись вокруг Андрея Андреевича. Учитель показал мальчикам границы рубленого города, Кремля, рассказал о том, как позади его стен, под их защитой, город разросся вглупи вдоль берега Волги и отгородился от врагов земляным рвом, отчего ров и получил наименование земляного, как позднее город опоясали свободы, населенные ремесленным людом. Андрей Андреевич рассказывал так, словно сам когда-то стоял на рвом, прислушиваясь, не раздастся ли топот вражьих коней, словно сиживал сам за пьяным столом в боярских хоромах, сам дубил кожи с черными людьми в свободе, Там, где от Которослевской набережной в город вела залитая асфальтом дорога, Андрей Андреевич задержался и, указывая палкой вниз, где под набережной посреди городской площади лежала заброшенная впадина с голыми берегами, сказал «А это и есть тот овраг, вдоль которого когда-то к Волге стекал ручей и где, по преданию Ярослав, сразился с медведем. Он простился с мальчиками и пошел дальше по набережной, а ребята побежали со спуска. Поглядим, медвежий овраг!» предложил Толя Русанов. Остановились у оврага. «Смелый был Ярослав», задумчиво произнес Коля Зорин. «Должно быть, ему видели здесь непроходимое чаща, сумрак Дикого Бора и Ярослав, один на один с разъяренным зверем». «Ребята, заметили? Наш город начался со смелости. Наши всегда были смельчаками. Ребята!» «Как вы думаете, булатная секира Ярослава сохраняется где-нибудь в музее?» — спросил Толя. «Уж, наверное, где-нибудь сохраняется». «И умный был Ярослав», — сказал Володя. «Ребята, помните, как в летописи? Ярослав книги читал часто ночью и днем». «Старина такая, а уж книгами зачитывались», — удивился Русанов. «Не верится». Ребята были увлечены Ярославом, легендой о происхождении города, поэтому сейчас все были историками и все на перебой взялись рассказывать беспечному Толе историю. «Погодите, постойте!» – замахал он руками. «Кричите все разом, метода не знаете, пусть один говорит». «Говори ты, Володя!» – распорядился староста класса Димашилов. «Почему я?» – «Я не лектор». «Не роняй авторитета! Говори!» – шепнул Коля Зорин. Культура на Киевской Руси была глубока и обширна. Русь тогда была уже великой страной. Обращаясь к одному Русанову, начал Володя. Он старался не уронить авторитета в точности, повторяя Андрея Андреевича, даже волосы пригладил от висков к затылку. Королевские дворцы Западной Европы склонялись перед мощью и просвещенностью Киевского государства. Европейские короли посылали в Киевское государство послов, и чтобы войти с ними в дипломатические связи, мечтали жениться на дочерях князя. Ярослав выдал свою сестру Доброгневу замуж за польского короля Казимира I, а к дочери Ярослава Анни посватался Генрих I, французский король. Анна в тяжелом горе, обливаясь слезами, оставила Русь. Как она боялась Франции, где даже король не разумел грамоты. Дочь Ярослава Анна была первой образованной королевой Франции. Вот. И в то время Русь и русские люди были передовыми. А потом... «Интересно...» — раздался чей-то возглас. «Это сказал Юрий. Он стоял поодаль, насмешливо щуря глаза». «Что интересно?» — угадав насмешку, быстро спросил Володя. «То, что мы выбрали такого активного комсорга. Не терпится тебе проявлять активность. Даже на улице ребятам передышки не даешь. Все воспитываешь». «Дурак!» — удивился Толя Русанов. «Иди поиграй с котенком, малыш!» Не шевельнув бровью, ответил Брагин. «Не понимаю». «Зачем понадобилось Андрею Андреевичу тащить нас на Волгу?» Продолжал он, подсмеиваясь. «Как будто нельзя было провести урок в классе. Что нам прибавилось от того, что постояли над Волгой? Ничего. Зря потратили время». Володя молча шагнул к Юрию. Они встали грудь к груди и смотрели друг другу в глаза. Юрий перестал смеяться, но не отступив ни на шаг, словно врос в землю сказал Володе в лицо. «Одна разве польза от сегодняшнего урока истории, что наш Владимир Новиков вообразил себя Ярославом? Глядите, как в бой рвется!» «Ты! Ты!» Еще секунда, и на том месте, где когда-то в Медвежьем овраге в глуши дремучего бора Ярослав сразился с неким лютым зверем «Вспыхнет драка!» «Володя, не роняй авторитета!» — крикнул Зорин, бросившись между ними. Он растолкал их и, став спиной к Юрию тяжело дыша, сказал Володе. «С кем связываешься? Стоит руки морать". «Скептик Брагин! Долой скептиков!» Толя Русанов вложил в рот два пальца, и разбойный свист разнесся по площади. Юрий побледнел, Обвел ребят глазами, Ища дружеского взгляда. Остановился на Мише И, круто повернувшись, Пошел прочь. Миша колебался. Толя Русанов свистел. «Ребята! Милиционер!» Крикнул Миша И бросился догонять Брагина. Милиционера не было. Но в Медвежьем овраге Больше нечего было делать. Ребята ушли. Прилетел с Волги ветер и скучно закрутил на дне врага мусор, пыль и увядшие листья. Что делать, когда ключ потерян? Елизавета Гавриловна купила продукты, сварила обед и, кончив в доме уборку, села отдохнуть, испытывая приятное чувство свободы. Впереди много часов, которые можно провести, как захочется, «Хочешь, иди гулять на бульвар. Там под ногами шуршат желтые листья. Осень. Дни ясны и грустны. Или можно, устроившись поуютнее здесь, на диване, до поздней ночи читать. Никто не помешает. А то не собраться ли за Волгу к отцу. А старике давно ни слуху, ни духу. Уж не запил ли снова. Будь все благополучно, заглянул бы сюда». Воспоминание об отце потянуло за собой трудные мысли, а то счастливое чувство, каким начался сегодняшний день, бесследно рассеялось. Елизавета Гавриловна сдвинула черные брови и крупными шагами мерила из угла в угол комнату. «Зачем я живу?» «Как странно и страшно, когда человек, прожив 34 года на свете, вдруг задает себе этот вопрос и не знает, что ответить». Василий Петрович уехал в трехмесячную командировку. Первое время Елизавета Гавриловна радовалась тишине, полной свободе, воле делать, что хочешь. Но вдруг оказалось, что делать-то ей и нечего, кроме того, что она делала при Василии Петровиче. Те же завтраки, обеды, уборки и стирки, и вдобавок довольно много ничем не занятых часов, когда в голову лезут бесплодные мысли». Было время, когда Елизавета Гавриловна не задавала себе таких странных вопросов «Зачем я живу?». Но тогда Юрий был маленьким. С какой нежностью Елизавета Гавриловна любила его ласковое, милое, лепечущее детство, теплые ручонки, живые глаза, всего своего Егорушку, озорного, упрямого. Тогда-то она знала, как нужно и важно ей жить. Тогда она просто не имела права не жить. Дни были полны глубокого и радостного смысла. А потом Юрий вырос, и Елизавета Гавриловна не заметила, как он от нее отошел. «Мальчики, в конце концов, всегда отходят от матери. Закон роста», — объяснил Василий Петрович. «Не хочешь же ты, чтобы Юрий навек оставался маменькиным сынком?» Беда в том, что у них с Василием Петровичем разные взгляды на многие вещи. Вот Василий Петрович отучил ее интересоваться его работой на заводе. Василия Петровича послушать, у них там и не происходит ничего на заводе. И настоящих друзей у них с Василием Петровичем нет. Есть знакомые, с которыми они время от времени встречаются в праздники, за пирогом и бутылкой вина, но могут не видеться годы. Но главное, Василий Петрович считает, что она должна быть вполне довольна своей судьбой, а она – недовольна. «Я никого не виню в том, что мне неинтересно жить», думала Елизавета Гавриловна, не замечая, что целый час уже ходит по комнате, скрестив на груди руки. «Я во всем виню только себя. И в том, что не знаю, как мне сблизиться с Юрием, тоже я виновата. Его направляют без меня. Отец, школа, товарищи». А я рядом, соседка. В чем же смысл моей жизни, скажите? В том, чтобы муж мог спокойно работать и зарабатывать деньги на содержание семьи? Чтобы сын мог спокойно учиться? Ответил бы Василий Петрович, если бы слышал мысли жены. Смысл твоей жизни в том, чтобы создавать нам условия. Впрочем, Василий Петрович не так прям, чтобы говорить вслух все, что думает. Скорее всего, он сказал бы: Лизочка, ты засиделась дома, от того их Андриш. Сходим в кино. Однако, где же Юрий? Взглянув на часы, подумала Елизавета Гавриловна: Давно пора прийти из школы. Когда раздался резкий, недобрый стук в дверь, она, не открыв еще Юрию, догадалась: Беда! Юрий вбежал с таким бледным, перекошенным злобой лицом что Елизавета Гавриловна схватилась за сердце. «Ох, что это!» Он швырнул на столик в прихожей кепку и книги, бросился в кухню, открыл кран и, не говоря ни слова, подставил лицо под струю холодной воды. «Подрались?» спросила Елизавета Гавриловна. «Эка, невидаль, все мальчишки дерутся, пройдет. Бывает хуже, проходит», старалась она утешить Юрия, Догадавшись, что он чем-то горько обижен, Юрий молча вышел из кухни. «Потеряла я к нему ключ», — подумала Елизавета Гавриловна. «Что у него на сердце творится? Не отопрешь, не узнаешь». Она услышала странные звуки, похожие на приглушенный плач, и встревоженная открыла в комнату дверь. Юрий сидел за столом, уронив голову на руки — «Егорушка!» — сказала в горестном изумлении мать. Она обхватила голову Юрия и, бессчетно ее целуя, сама заплакала от любви и жалости к сыну. Юрий затих. «Есть худые люди на свете, а хороших больше!» — поспешным, страстно убежденным шепотом уговаривала Елизавета Гавриловна. «Не мучайся от пустой обиды, Егорушка, милый!» «Тебя завтра в школе товарищи встретят!» Юрий отстранил мать. «Я не пойду больше в школу!» Он встал и, пряча набухшие от слез глаза, повторил. «Никогда больше не пойду!» Елизавета Гавриловна испуганно молчала. «Выбрасывай книги!» В бешенстве топнул Юрий ногой. «Не пойду никогда!» «Ни за что! Я не позволю им меня унижать! Или Новиков, или я! Все от него, все!» Он убежал с размаху, хлопнув дверью, и заперся в своей комнате. В доме стало тихо и тягостно. «Что же мне делать?» — думала Елизавета Гавриловна, стоя у окна и зябко кутаясь в платок. Смеркалось. Наступал вечер. Куда ей идти?» Вот когда она пожалела, что нет Василия Петровича, Елизавета Гавриловна чувствовала себя беспомощной. Что делать, она не знала. Но надо, по крайней мере, узнать, что случилось с Юрием. Елизавета Гавриловна собралась в школу. Она редко там бывала. Обычно Василий Петрович сам беседовал с учителями о сыне. «Если его там обидели, я заступлюсь. Я не позволю его обижать». Думала Елизавета Гавриловна. Кто этот новиков? А, тот видно новиков, которого Юрий критиковал тогда на собрании. Вспомнила Елизавета Гавриловна давний рассказ Миши Лаптева. Но неужели Василий Петрович прав? Неужели действительно надо молчать, чтобы после тебя не обидели? Егорушка, милый мой сын! Елизавета Гавриловна вошла в кабинет директора с тяжелым сердцем. «Я мать Брагина», – сказала она, застав в кабинете молодую, светловолосую женщину, которую приняла за учительницу. «А я председатель родительского комитета Анастасия Вадимовна Марфина», – представилась та. «Садитесь, пожалуйста». Елизавета Гавриловна села напротив, в глубокое кожаное кресло, с невольной робостью оглядывая стол, заваленный бумагами и книгами, толстый ковер под ногами, высокие пальмы в катках. «У них сюда цветы, а мальчики приходят из школы и плачут», — подумала Елизавета Гавриловна. «Вы расстроены?» — спросила Марфина. Ее лицо показалось Елизавете Гавриловне спокойным и ясным. Должно быть, Никакие горести не тревожат эту ласковую женщину. Едва ли и чужие горести она сможет понять. А вдруг Марфина спросит, что Юрий сам рассказал о случившемся. Как ответить? Ответить, Юрий давно уже ничем со мной не делится, подумала Елизавета Гавриловна, и еще тяжелее стало у нее на сердце. Я вижу, вы расстроены. Чем? «Я пришла поговорить о сыне», — холодно сказала Елизавета Гавриловна. «Юрию плохо здесь, в школе. Его обижают. Что у вас здесь происходит, я хочу знать». Но она не удержалась на этом надменном и вызывающем тоне и замолчала. Она боялась расплакаться. Анастасия Вадимовна быстро поднялась, обошла вокруг стола, села с ней рядом, и молча погладила руку. В ее жесте было столько участия, что Елизавета Гавриловна вдруг поняла, этой женщине она может открыть все без утайки. Ей она может даже признаться, что не очень твердо уверена, кругом ли прав Юрий. «Володя Новиков?» удивленно спросила Марфина, услышав сбивчивый рассказ Елизаветы Гавриловны. «Я знаю этого мальчика». «Странно. Неужели он способен обидеть?» «Увидать бы мне, Володю Новикова, самой разобраться, кто кем обижен!» Упавшим голосом сказала Елизавета Гавриловна. «Мы это устроим!» Охотно согласилась Марфина. Она отворила дверь в коридор, так и есть. Возле кабинета директора ее караулили Васюта и Шурик. «Мамочка!» – закричал Шурик, оглядываясь вокруг. «Мы дожидаемся, пока ты в своем комитете закончишь прием посетителей». Анастасия Вадимовна прекрасно понимала, почему Шорик громко кричит и оглядывается. У этого мальчишки проснулась тщеславие. Кажется, он вообразил, что председатель родительского комитета – самая важная персона в школе. «Не кричи!» – спокойно остановила Анастасия Вадимовна. «Никаких посетителей я не принимаю». Посетителей принимает директор. Ступай к Володе Новикову и скажи, чтобы он сейчас же пришел сюда. Ступай немедля. Общественное поручение. Шурик, понял?» Она вернулась к Брагиной. «Трудно быть матерью. Отдаешь детям все, что в тебе есть самого лучшего, а чуть не досмотришь», сказала она со смущенной улыбкой, и Елизавета Гавриловна вся потянулась навстречу этой улыбки. И доверилась ей. Враги и друзья. Когда Анастасия Вадимовна захлопнула перед ними дверь кабинета, Шурик с Васютой переглянулись и вяло побрели из школы на улицу. «Заработали поручение, а все ты!» — укорил Васюта Шурика. «Почему же я? Почему только я? Разве один я?» Тоненьким голоском затараторил Шурик. «Ты, Васюта, сам после уроков сказал. Подежурим, пока в родительском комитете председатель кончит прием». «Прием!» — сердито передразнил Васюта. «Вот тебе и прием!» Они замолчали. Шурик от того, что боялся, не оставил бы Васюта его одного. Васюта от того, что никто другой, а именно он подбил Шурика, ждать Анастасию Вадимовну. У Васюты к председателю родительского комитета было особое отношение. Он был твердо уверен в том, что Анастасия Вадимовна – наиглавнейший человек в школе. Такое представление сложилось у Васюты после того, как Анастасия Вадимовна сыграла в его жизни действительно важную роль. Это было еще летом. Тамара долго, тяжело болела. Мать проводила все свободное время у нее – забросив Васюту. Он жил один на берегу Волги, на пристанях, лодках, плотах, прибегая домой только спать или что-нибудь наспех перекусить. Наконец Тамара встала на ноги и научилась одна управляться со своим малышом. Мать вернулась к Васюте. Она ужаснулась в беспорядку в заброшенном доме и взялась за сына. Васюте пришлось сесть в корыто. Мать отмыла с него, многодневную грязь, обстригла волосы, ногти, надела новую рубашку. И тогда, поглядев на себя в зеркальце, подивившись веселым пятном веснушек, на чистом до да блеска лице, пощупав воротничок свежей рубашки, Васюта вспомнил. «Мама, а школа?» Его школа стояла на Волжской набережной, всеми своими окнами глядя на реку. Зимой в классах было светло и бело от раскинувшегося за окнами снега. Весной в окна видно. Белые пароходы идут по синей реке. Осенью липы осыпают на набережную желтые листья. Ветер их гонит, словно стаю вспугнутых бабочек. Васюта ни за что не расстался бы со своей школой. Но в ней не было пятого класса. Летом из-за болезни Тамары мать забыла об учении Васюты. Редели листья на липах, похолодало северное неяркое небо. На песчаном острове против стрелки стадились птицы, готовясь к отлету. Август шел к концу, когда мать повела Васюту устраивать в пятый класс новой школы. К тому времени Васюта с Шуриком занялись одним делом. Та хорошенькая моторка, которую когда-то вожатый Кирилл Озеров дал на один вечер поиграть Шурику Марфину, снова попала им в руки. Теперь Шурик раздобыл ее в доме пионеров. Кирилл Озеров был там своим человеком. Ему ничего не стоило попросить для ребят игрушку. Досыто наигравшись, наплескавшись до озноба в студеной Волжской воде, Васюта и Шурик понесли моторку в дом пионеров. И Кирилл Озеров показал им в кружке кораблестроения столько чудес, что они обомлели на столах, в верстаках, подоконниках, полках, наконец, на полу стояли крошечные шлюпки, теплоходы, баржи. Чего только там не было. И была там голубая яхта с высоким килем, крутым носом, мачтами, якорем. Эту яхту сделал один пионер. Она была так хороша, что Васюта и Шурик решили сделать такую же, Они заранее принялись собирать материал и ждали осени, чтобы вступить в члены кружка кораблестроения. Теперь им никак нельзя разлучаться. Васюта уговорил мать отвести его в школу, где учился Шурик. Он не пошел в кабинет директора и смирно дожидался за дверью, пока мать там разговаривала. Мать скоро вышла, завертывая в платок Васютина личное дело. «Не принимают, сынок». «Не полагается. Ступайте, говорят, в свой район». «Ты его хорошенько попросила бы, мама», – жалобно проговорил Васюта. «Проймешь его просьбами», – ответила мать. Васюта и сам знал, что директора ничем не проймешь. В это время возле кабинета появилась Анастасия Вадимовна. «Ты зачем здесь, Васюта?» «Встреча с матерью Шурика все решила». «Не горюйте, мы это дело уладим», – обещала она. И директору пришлось уступить. После, уже когда Васюта сидел за одной партой с Шуриком, он узнал, что Анастасия Вадимовна – председатель родительского комитета. Васюта и разъяснил Шурику, какое важное лицо его мать. «Ты пойдешь со мной?» – робко спросил Шурик. «Послали, как не идти?» Благородный человек Васюта. Другой наверняка увильнул бы, а Васюта как будто и не слышал, что послали-то одного Шурика. Они шли, еле передвигая ноги, и когда наконец добрались до Володиного дома, не решившись войти сразу, стали у крыльца. «Вдруг снова выгонит?» – спросил Шурик. «Все может быть», – согласился Васюта. Если бы Анастасия Вадимовна знала, какое трудное дала им поручение, Шорикова Сюта Васюта много раз обсуждали странное поведение Володи и не могли в нем разобраться. Кто Володя Новиков? Герой или злодей? Во всяком случае, он человек необыкновенный, загадочный, потому что он одного выручает из беды, а другого ни за что ни про что выталкивает из дома». Он Ольге не велел на глаза попадаться, — боязливо рассказывал Шурик. За что он Ольгу не взлюбил? Она его учила, учила, а меня, как схватит за плечо, как тряхнет, говорит, попадешься, голову с плеча оторву. И оторвет, не помилует, — подтвердил Васюта. У Шурика упало сердце. Знаешь... Зачем его в родительский комитет вызывают? помолчав, спросил Васюта. Зачем? Говорят, от него сегодня одному парню не поздоровилось. Васюта. Васюта, давай скажем, что не застали дома, робко вымолвил Шурик. Васюта молчал. Давай убежим, а? просил Шурик. Набегатый ловок Басюта дернул на плече ремешок сумки, поправил рубашку и распорядился. «Идем. На всякий случай держись у меня за спиной». «А может и верно. Дома его не застанем». Володя был дома. Он, как и Юрий, прибежал из медвежьего оврага с трясущимися от обиды губами и также, подставив под кран разгоряченное лицо, жадно глотал воду, пока не остыл». Юрий ждал дома накрытый стол и готовый обед. Володя, остудившись под краном, увидел гору немытой посуды, набитое мусором ведро и пустые кастрюли. Он засучил рукава и принялся за работу. Нет, он не собирался сдаваться. Что бы там ни случилось с Володей, отец вернется с работы в прибранный дом. Вытирая полотенцем мокрые руки, отец войдет в кухню и принюхиваясь к вкусному запаху. Всегда скажет что-нибудь смешное и приятное Володе. «Кабы голодному щец, всем бы, Володька, ты молодец!» «Ай, глядите, по щучьему веленю, по моему хотению ищи на столе!» Кто из них изменился, отец или сын? Почему теперь отец не кричит, не сердится, не стучит кулаком по столу и ни в чем не упрекает Володю? Но раньше отца к Володе пришли посетители. Сначала это были Кирилл и Коля. Обыкновенно они приносили с собой учебники. В Володином доме тихо, просторно. Сиди, и все равно, что в читальне, занимайся. Сегодня оба пришли с пустыми руками. «Это мы», — сказал Коля. «Идем мимо, думаем, надо зайти», — с беспечным видом добавил Кирилл. Володя промолчал. И Коля молча встал рядом с нему плиты чистить картофель. Кирилл сел верхом на табуретку. «А я недавно книжку прочитал о телевидении», – начал Кирилл разговор. «Теперь в курсе, могу консультировать. Интересно, скоро наши изобретут цветные телепередачи?» Никто не ответил. Кирилл смущенно пошлепал свои две макушки, поглядел по сторонам и, заметив прихожей, Володину машину перешел к новой теме. «Вот нашему велосипеду так достается. Работает с полной нагрузочкой. Восемь человек, все катаются». В ответ по-прежнему гробовое молчание. Кирилл покашлял и, наконец, сказал прямо. «Володя, спас сегодня Зорин тебя от драки». «Значит, что же? Значит, он будет...» Высмеивать, оскорблять, а мы молчи молчи! Резко обернувшись, крикнул Володя с потемневшими от гнева глазами: "Зря тащил!" Размахивая кухонным ножом, кричал он Зорину: "Если Брагин будет насмешничать, я его изобью, так и знайте! Все равно не миновать драки и не удерживайте! Мы с ним враги!" Зорин, не отвечая, продолжал чистить картофель. «Горького читали?» – уже тише спросил Володя. «Как Алеша Пешков дворника из-за кошки лупил, помните?» Коля открыл был рот, но так и не произнес ни слова, а Кирилл, привыкший воспитывать пионеров, резонно ответил. «Алеша Пешков не был членом бюро, а ты секретарь. И вообще-то было прежнее дело, и дворник не поддавался другому воздействию». Володя молча на него поглядел, снял крышку с кастрюли, потыкал вилкой мясо и засыпал бульон крупой. — Хватит, — сказал он, отстраняя Колю от плиты. — На неделю начистил картошки. Спасибо. — Хватит так хватит. Коля отошел и, засучив рукав от напряжения багровея, согнул руку. — Мускулатура. Никому не обращаясь, проговорил он любуясь вздувшимися бицепсами. «Ты что?» – удивился Володя. «Мускулатура, говорю, а в драку не лезу. Почему?» «Выдержка!» Володя угрюмо вытирал тряпкой плиту. Коля и Кирилл ждали. «А все-таки хорошо, что у нас бюро», – вдруг сказал Володя. В это время раздался тихий звонок, как будто кто-то робко просился – «Пустите!» Это были Васюта и Шурик. Они минут двадцать стояли за дверью, пока решились, наконец, позвонить. На их счастье у Володи оказалась компания. Они осмелели, увидев вожатого. «Вы зачем?» – удивился вожатый. «Новикова требуют в школу», – коротко сообщил Васюта. «В родительский комитет!» – пропищал из-за его спины Шурик. Коля Зорин снял с вешалки три кепки, одну протянул Володе. «На всякий случай, вместе пойдем, понимаешь?» Володя загасил примус, завернул в старый отцовский пиджак не совсем доваренный суп, чтобы в тепле он дошел, и бюро в полном составе отправилось в родительский комитет. Человеческий разговор Елизавета Гавриловна из школы не пошла домой. До встречи с Юрием надо было обдумать все серьезное и важное, что ей открылось из разговора с Марфиной и тремя мальчиками, которые, явившись в кабинет директора, назвались бюро комсомольской организации класса. Елизавета Гавриловна была и несчастна, и счастлива. Несчастна, потому что убедилась в том, что Юрий неправ, Счастлива потому, что в ее собственную жизнь внезапно и сильно вошла дружба. То, что Марфина была только домашней хозяйкой, как и она, была только матерью, как и она, знала те же горести и заботы, их сразу сблизило. Но вокруг Елизаветы Гавриловны с каждым годом теснее сдвигались четыре стены ее дома. Все по-другому было у Марфиной. Семья, дом живые интересы. Елизавета Гавриловна никогда никому не рассказывала о себе. Она сама не понимала, почему вдруг доверилась Марфиной. Может быть, все так и кончилось бы этой вспышкой откровенности, и дело не дошло бы до дружбы. Не скажи Марфина прямо. Вы виноваты. Разве можно не заставить себя быть твердой, когда управляешь семьей? Выпусти шофер, руль из рук». Машина разбита. Потом пришли эти мальчики. Елизавета Гавриловна никогда их не видела у себя в доме. Почему Юрий дружит с одним Мишей Лаптевым? Неясным, уклончивым, слишком уж вкрадчивым, услужливым своим одноклассником. Миша всех критикует. Ребят, учителей, школу. Юрий поддакивает, а Миша еще больше насмешничает. «Да». Я выпустила из рук руль. Елизавета Гавриловна окончательно убедилась в этом, когда узнала Володю. Идя сюда, она не любила его, не могла она любить этого школьника, из-за которого Юрий был сегодня несчастлив. Елизавета Гавриловна неприязненно изучала Володю. Он был не очень речист. Он не сумел даже толком объяснить, из-за чего началась Сора в медвежьем овраге, хмурил брови, а хрипшим голосом отвечал на вопросы «да» или «нет». На лбу его выступили мелкие капельки пота. Он был нелепо стыдлив. Но председатель родительского комитета так умно задавала вопросы, что в конце концов все прояснилось. Все дело в уязвленном самолюбии Юрия. Этот чеславный мальчишка никак не может свыкнуться с мыслью, что его не избрали комсоргом. Как могли без него обойтись? Но, конечно, Елизавета Гавриловна вспомнила Мишины смешки, обрывки разговоров. Погоди, они еще поклонятся тебе, когда завалят работу. Вот, и это она упустила. Юрий был хорошим комсоргом. — спросила Марфина. — Ни плохим, ни хорошим, средним, — густо краснее ответил Володя. — Но у нас тогда не было бюро, — поспешно добавил он. — Наверное, Юрию без бюро было трудно. — Как ты думаешь, кончится ваша вражда? Володя нахмурился.